Глава 16 К Никонору Бальтазаручу Демьян взглянул. Пусть и не сразу. Все-таки сперва следовало привести себя в порядок и поесть, потому как кексы, пусть и были до невозможности хороши, но оказалось, что одних кексов ему мало, то ли дело мясо. В ресторации было малолюдно, то ли по причине времени, когда обед уже минул, а ужин еще не наступил, то ли по иной какой, зато и заказ принесли быстро. Вот и ладно. Ел Демьян сперва жадно, сам стесняясь этого вдруг аппетита, вовсе для него не характерного, но по сторонам все же глядел и не удивился, заметив у окна давишнюю чехотушную девицу, ковырявшуюся в тарелке с видом весьма раздраженным. Девица щурилась, хмурилась и будто бы вела с кем-то незримый спор, в котором, кажется, проигрывала. Верно почувствовав взгляд, она резко повернулась и что-то дополыхнуло в темных ее глазах. Или показалось? Сидела она далеко, а Демьян вот поклонился, но в ответ его и кивканью достоили. Девица резко встала и вышла из ресторации. Интересно, или мало ли что могло ее обозлить? Быть может, Демьян и близко отношения к тому не имеет. И вовсе все, что произошло, есть не более чем глупая случайность. Со всеми бывает. А он надумал себе. И, поспешно допивший холодный чай, Демьян поднялся. Он знал, с кем посоветоваться, и не ошибся. Никанор Бальтазар слушал весьма внимательно. Сидел, попёрши щеку кулаком, глядя куда-то вдаль, будто вовсе не было ему дела ни до Демьяна, ни до нехитрой его истории. Но стоило Демьяну замолчать, как он покачал головой и произнёс. «Вот оно как, значит, интересно, что именно. А всё!» «Все интересно, но пока мне ваши мысли хотелось бы услышать. Думаете, и вправду охотники?» «Нет», — вынужден был признать Демьян. «Были б охотники, двумя выстрелами дело не ограничилось, а тут пальнули, и тишина. Может, баловался кто?» «Может, и баловался, только когда по бутылкам а иным каким мишеням полят, то тоже на двух выстрелах не останавливаются». «У меня бы не попали, там карниз так нависает, что выцелить кого-то внизу – задача непосильная, а вот напугать коня, чтобы понес». «Тогда надо было знать, что конь боится выстрелов», – возразил Никанор Бальтазарыч, закручивая соломенный ус. «Тот, сколь понимаю, это не секрет, да и многие лошади пугливые, а уж на узкой тропе хватило бы и того, чтобы лошадь шарахнулась». Никанор Бальтазарыч кивнул, то ли сам себе, то ли с выводами Демьяна соглашаясь. Возможно, вполне возможно. Вашего двойника вчерашним днём убить пытались. Стрелок появился. Взяли? Само собой. Только понимаете ведь, что он народится-то тупой, а стрелок и вовсе Дурман у него вместо мозгов. И идеи благородные. Вот как, скажите, из благородных идей, это кэпаксть родиться? Будто удивился Никанор Бальтазарыч. Но что идейные, так плохо. Да, с идейными беседовать бесполезно. Да, просто учинили. Только знает он немного. Указали цель, велели устранить пособника кровавого режима. Он и рад был. Еще денег заплатили. Много. Самому вдруг стало интересно, во что его голову оценили. Пятьдесят рублей. Не особо. Даже обидно как-то, что на большую не насотрапствовал. Ничего, это еще начало только – поспешил утешить Никанор Бльтазарыч. «Уверен, вы партии весьма дорого обойдетесь, но...» Он замолчал, позволяя додумать очевидное. «Если убить пытались в Петербурге, стало быть, поверили, что Демьян там? А если так, то, стало быть, нету смысла им его еще и здесь искать?» «Все-таки совпадение...» «Не верю я в такие совпадения!» Никонор Бальтазарыч подошел к темному шкапу, стеклянные дверцы которого были прикрыты развеселенькими занавесочками, скрывавшими содержимое шкапа от любопытных глаз. «Вот не верю, и все тут. Сдается, мне столкнулись мы с вами с чем-то до нельзя любопытным». В шкапу обнаружились банки темного стекла. Одни огромные, с широким горлом, перетянутым вощеной ниткой, другие поменьше, по приземистей, третьи вовсе крохотные. Но главное, что все до одной гладкие, без этикеток и хоть бы каких иных опознавательных знаков. И если принять за факт, что покушение все же имело место быть – Никанор Бальтазарыч достал ближайшую склянку, открыл и понюхал, поморщился, да и вернул на место. Остается вопрос, кто его мог совершить, и ответ нас ничуть не успокаивает. Вонь, исходившую от следующей банки, Демьян ощутил издали. К счастью, ее вернули на место. «Любая, думаете, девица? Думаю, что не стоит недооценивать слабый пол. Его слабость, пожалуй, превеликое мужское заблуждение». «Третье по счету банка удовлетворило Неконора Бальтазарыча, а вот Демьяну совершенно не понравилось. «Сами посудите, ваша княжна просто отправилась прогуляться и встретила вас. «Сидите, вы обгорели нещадно. Если не помазать, завтра будете походить на шелудивого пса. Какие уж тут ухаживания!» «Какие ухаживания?» – напрягся Демьян. «Обыкновенные, с цветами и песнями. Впрочем, песни разрешаю не петь. А вот все остальное придется». «Да сидите вы, право слово, не жандарм, а гимназистка!» «Оно воняет!» «Надо же, как и мы нежные!» Возмущение Никанор Бальтазарча было почти искренним. «Ничего страшного, повоняйте часок, зато кожа станет белой и гладкой. Моим клиенткам, между прочим, нравится. Мои клиентки на эту мазь, между прочим, в очередь записываются. С готовностью в свою очередь уступлю». Зимьян поднял был руку, чтобы поскрести нос, но получил по пальцам. «А ну, сидите смирно! И поверьте моему опыту, раз уж собственным не удосужились обзавестись, ни одна барышня на мужчину с облезающей шкурой не глянет. И не надо. Вам, может, и не надо, а родине так наоборот. Мать была холодной. Жжется. Значит, действует, возразил Никанор Балтазарыч. И шею еще. Дайте хоть рубашку сниму». Не хватало, чтобы эта пакость цвета забродившей опары и вони соответствующей на воротничок попала. Точно испортит. «Снимите!» – Никанор Бальтазарыч кивнул благосклонно. «Заодно уж и посмотрим. К слову, у вас сегодня опять приступ едва не случился. Было?» «Было», – вынужден был признать Демьян. Кожа тянула и пекло. И еще левая щека отчаянно зачесалась, а правую, напротив, вполне себе приятно холодила. Правда, в скорости приятность сменилась отвратительным жжением, будто его Демьяна крапивой стеганули. «Видите? А вы от серьги отказаться хотели, хорошая моя!» Пальцы ухватили за упомянутую серьгу и потянули. К счастью, не сильно, но Демьян проворчал. «Ухо открутите!» «Ничего, как откручу, так и назад прикручу. Целитель я или так?» Демьян промолчал, хотя вот на языке крутилось совершенно нелестное. В конце концов, целители должны к людям больным милосердие проявлять, заботу, а не ввязывать их в непонятные авантюры, даже во благородины, если. прилягьте вон на кушеточку, на живот, будьте так добры. Никанор Бальтазарыч снял пиджачок, на сей раз чесучевый, цвета молодой оливы, и манжет рубашки расстегнул, закатал рукава, пошевелил пальцами – И у Демьяна возникло такое вот нехорошее предчувствие, что одной мазью дел не обойдется. «Прилягте! Прилягте, кому сказано!» «А вы... Только кое-что проверю!» Не слишком искренне произнес Никонор Бльтазарыч. «Помилуйте, голубчик, неужто вы своему целителю не доверяете? Полежите, подумайте о чем-нибудь хорошем, только не о работе. Вот так. И не бойтесь, мазь почти впиталась. Сейчас еще шею намажем». «Это ж где у вас, как бы моя тётушка спросила, разум остался, чтоб без шапки на югах гулять?» Последнее, что Демьян запомнил, – прикосновение ледяных пальцев. И ещё собственную мысль. Не всякому целителю и вправду верить следует. Вот Марк Львович до подобных фокусов точно не опустился бы. А затем Демьян провалился в блаженную пустоту, в которой и пребывал, как долго, сам того не знал. Но когда открыл глаза, то понял, что за окном уже смеркается. И в темноте этой виднеются, как никогда, яркие знамена сирени. Он попытался повернуться, но спину обожгло огнем. «Лежите, лежите!» – велено было ему. Демьян повернул голову и увидел Никанора Бальтазарыча, который устроился в кресле и с немалым удобством. Кресло было на полозьях, которые давили мягкий ковер. А сам целитель переоделся в домашнее – И халат тёмного бархата гляделся на его плечах почти мантии. Правда, сетка для волос, придавившая по пельётке, кто бы мог подумать, несколько портила образ, как и махонький гребешок, которым Никанор Бальтазарыч оглаживал усы. Усы блестели и, кажется, стали темнее. Убрав гребешок в специальный чехол, Никанор Бальтазарыч вытер пальцы платочком и поднялся. «Где я?» «Я решил, что не горжу пугать дам видом бренного вашего тела и велел перенести. Считайте, вы у меня в гостях!» Он размял тонкие пальцы. «Позвольте». «Ага». Пальцы прошлись от затылка, который неприятно ныл, по позвоночнику, и каждое прикосновение причиняло боль. Но Демьян терпел. «Чудесно! Просто превосходно получилось!» «Сам не ожидал. Пару минут для стабилизации». «Чего?» Осторожно поинтересовался Демьян, заодно прислушиваясь к собственному телу, которое ощущалось вполне себе здоровым. Разве что ноги ныли от долгой ходьбы. Отвык он, получается, от подобных прогулок. И спина тоже ныла. Не так, как ноют перетруженные мышцы. Скорее ж, кожа. Небось, опять чем-то намазали. «Да так!» — Никанор Бальтазарыч появился у стола и руку протянул. «Садитесь, дорогой мой!» Демьян и сел качнулся от внезапного головокружения. Конечно, следовало бы заручиться вашим согласием. Никанор Бальтазарыч исчез за шелковой ширмой в китайском стиле. На ширме алый дракон самого разбойного вида оказывал знаки внимания красавицы, чье лицо белизной и круглостью мало ступало луне. Согласием на что? Нехорошее предчувствие окрепло, можно сказать, обрело плотность и вес. А еще спина чесалась. Противно так. «Не смейте трогать! Кожа должна зажить!» Вернулся Никанор Бальтазарыч с зеркалом, причем каким-то хитрым, складным, которое и установил за спиной, вручившее в руки другое, настольное. Подобное Демьян у сестрицы видел, разве что поменьше. В зеркало он глянул и онемел. «Это... это что?» «Увы, сила из вас вытекала, что вода из дырявого ведра!» Никанор Бальтазарыч развел руками. Уж не знаю, по причине ли вашего ранения, или же по иной какой, пока не установленной, но рисковать было бы неразумно. Согласитесь. Соглашаться Демьян не желал. Вы это уберете? Нет, он ничего-то не имел против драконов. Красных и синих, и всяких. Если, конечно, эти драконы обретались на чужих ширмах, или там занавесях, или где их еще любят рисовать. Но не на его же собственной спине». Дракон начинался где-то на пояснице, где извивался длинный хвост его, украшенный то ли перьями, то ли шипами. Демьян закрыл глаза и открыл. Дракон не исчез. Узкое его тело поднималось по хребту, растопыривались когтистые лапы, будто дракон пытался удержаться на человеческой плоти. Скалилась пасть. «Не переживайте, рубашку наденьте, и видно не будет», – поспешил утешить Никанор Бальтазарыч. Усы дракона поднимались по шее, до самого уха. Да и слева. — Почти, — уточнил целитель. — Зачем? — Говорю же, силы из вас уходят. Да не просто та, которая с тонкого слоя. Вы и жизненной сегодня потратили немало. В любом другом случае я бы настоял на полной вашей изоляции и восстановлении где-нибудь в закрытом месте, под надежным присмотром целителей. Дракон улыбался, издевался будто бы. — Но ведь... Демьян коснулся уха, подумавший, что теперь точно соответствует современным модам. «Оно, конечно, помогло, но вот поможет ли в следующий раз? Хватит ли того заряда энергии, чтобы вновь удержать вас на краю?» Ответа у Демьяна не было. «Поймите, это все не моя блажь, хоть и выглядит таковой. Позвольте, Никанор Бальтазарыч коснулся рисунка, и на спине дракона вспыхнули узоры, которых еще недавно не было». Это, скажем так, соединение древних истин и последних наработок. Не утешало. Нисколько. Демьян опустил зеркало. Но почему бы просто узором там? Я бы рад. Да это все часть того самого, как вы изволили выразиться, узора. Не наши техники. Китайские. В Китае много всего удивительного. Я провел там пять лет. При дворе при одном из самых известных целителей, который бы в ином случае меня и близко не подпустил бы. Но Китаю тоже нужна помощь. Так вот, мне позволено было узнать о вещах, которые хранились столь рьяно, что мир и не догадывается, какие возможности скрывают. Что человеческое тело, что краски и энергии. М да. Он вернулся на свое место и руки сцепил на животе. Я понимаю, конечно, что это Никанор Бальтазарыч кивнул на рисунок. Лишь жалкая поделка, что императорские рисовальщики способны исполнить то же самое, но с куда большим тщанием, эффективностью, если так можно выразиться. Но, увы, у вас есть лишь я. Спасибо. Пожалуй, получилось суховато. И что это мне даст? Помимо того, что вы теперь будете ощущать любое самое слабое воздействие, ежели направлено на вас, устойчивость. «Защиту. Сейчас вы почти неуязвимы для проклятий, а любую явную силу змей выпьет и передаст вам. Ко всему здесь затронуты некоторые точки, отвечающие за физическое здоровье. Потому, коль поправитесь, то болеть будете редко, а жить долго. Насчет счастлива не обещаю. Это уж не в моих силах. Извините. Большего я сказать не могу». «Не можете» или «не могу». И не буду врать. Я и сам до конца не понимаю, как это работает. Мне предлагали остаться. Даже старый Цинь Лао признал, что я в достаточной мере любопытен, чтобы из меня вышел толк. Но поступил приказ. Это было сказано с немалой печалью. Возможно, когда-нибудь, когда я сочту себя в достаточной мере свободным от иных обязательств, я и вправду вернусь. Мир слишком огромен и удивителен, чтобы долго оставаться на одном месте». А вы одевайтесь и не беспокойтесь, рисунок уже стабилизировался. А убрать его? Боюсь, он теперь часть вашего энергетического тела, тот самый остов, который впоследствии заполнится вашими же потоками, что и позволит вам восстановиться. Надеюсь, полностью. Демьян подавил вздох. Он умел быть благодарным и человеком себя считал разумным и... Кажется, ему не только жизнь спасали, пусть и делали это весьма своеобразным образом, но и силу вернули. Вернут. И все-таки вспомнилась ехидная усмешка китайского змея. «Вы привыкнете», — пообещал Никонор Бальтазарыч. «Демьян не сомневался, привыкнет. Что ему, собственно, еще остается?»